Глава 7: Конфликта нет. Техники разрешения конфликтов. Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец, и мудрец, но глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В Полубешенство он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему же оборачиваются во зло. Египетская мудрость. Вопросы природы и сущности конфликтов, причины и способы разрешения рассматриваются во многих науках, например, философии, социологии, этики, психологии, риторики, политологии и так далее. На сегодняшний день все совокупные знания о техниках разрешения конфликтов собраны в науке, получившей название конфликтология. К сожалению, с конфликтными ситуациями нам приходится очень часто сталкиваться на работе, дома, с родными и близкими, с незнакомыми людьми. Около 90% всех участников тренингов по коммуникации, которые я раньше проводил, признают, что не умеют правильно вести себя в конфликтных ситуациях. И многие хотели бы научиться именно навыкам поведения в таких случаях. Попробуем определить, что такое конфликт и какова его природа. В словарях и энциклопедиях конфликтами называют столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений – а также серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. Но разве острый спор и столкновение противоположных интересов – это уже конфликт? Из серьезного разногласия вырастает конфликт, когда в той или иной степени ущемляется достоинство собеседников и проявляется неуважение к кому-либо из участников разговора. Ведь противоречие во мнениях и позиция между людьми объективно существует всегда. Но от участников аргументированного спора – зависит, превратить ли дискуссию в неуправляемый конфликт. Некоторые исследователи находят и положительные стороны в таком явлении, как конфликт. Например, по словам известного специалиста в области переговоров Роджера Фишера, чем более разнообразным становится мир, тем с большим числом противоречий в интересах приходится сталкиваться. Кроме того, конфликт, решенный мирным путем, помогает предотвратить более серьезный конфликты Поэтому первая рекомендация будет следующей. Не воспринимайте конфликт фатально. Из любой, даже на первый взгляд, критической ситуации всегда есть выход. И если конфликты создаем мы сами, а стихийно они не появляются, то и в наших силах найти способы разрешения. Итак, как же протекают конфликты? Различают несколько стадий их развития. Латентный или скрытый период? Собеседники осознают наличие противоречий, Межличностные отношения обостряются, но пока конфликта как такового нет. Стадия нарастания конфликтных отношений. У сторон усиливается впечатление, что для принятия верного решения остается все меньше времени, что важно не упустить возможную инициативу и предпринять какие-либо действия. В итоге стороны не стремятся понять причину проблемы и найти все возможные альтернативы и варианты выхода из конфликта, а настаивают лишь на узком решении, зачастую нелогичном, спонтанном и рациональном. Третий этап – сам конфликт. Стороны пытаются оказывать давление друг на друга, ставить ультиматумы, применять протесты, угрозы и так далее. По мере нарастания эмоциональной напряженности степень сложности конфликта возрастает. И, соответственно, урегулировать конфликт становится все сложнее. Подсознательно стороны ассоциируют себя с жертвой, оппонент автоматически становится врагом. Участники конфликта проявляют все большую враждебность. Конфликт становится неуправляемым, потому что рациональность, логика спора постепенно исчезают. Предмет обсуждения либо расширяется, либо сужается, либо вообще теряется. Ну и, наконец, четвертая стадия, она называется критическая стадия активных силовых действий. Она наступает, если конфликт на предыдущей стадии не остановлен, а характеризоваться, к сожалению, эта стадия может чем угодно. Вот несколько вредных советов тем, кто хочет довести конфликт до критической стадии. Кричите, чтобы вызвать ответное повышение голоса у оппонента. Не слушайте собеседника. Обвиняйте. Не сосредотачивайтесь на решении проблем, а ищите виновных. Обвиняйте, и у собеседника сразу отпадет желание найти компромисс. Развивайте в себе негативные эмоции. Это поможет увеличить дискомфорт оппонента. Постарайтесь добиться истерики. Угрожайте и выдвигайте ультиматумы. Оскорбляйте. К чему конструктивный диалог и поиск решения проблемы? Лучше назовите собеседника дураком. Это отобьет желание сотрудничать, чтобы решить конфликт. Используйте сарказм и иронию в адрес собеседника. Это поможет обидеть оппонента. А далее поиск решения проблемы невозможен, потому что конфликт разобьется уже по поводу обиды. Жалуйтесь на собеседника другим во время конфликтной ситуации. Спорьте. А лучше навязывайте свое мнение собеседнику. Игнорируйте ситуацию. Я еще раз хочу напомнить, что это были вредные советы тем, кто хочет довести конфликт до критической стадии активных силовых действий. Основные модели поведения сторон в конфликте следующие. Первый вариант – конфликтующие стремятся одержать победу. Второй вариант – игнорируют конфликт или бездействуют. Третий вариант – обсуждают проблему, чтобы найти пути возможного решения. Конечно, благоприятный путь решения – это последняя, третья модель поведения. Именно поэтому управление конфликтной ситуацией заключается не в том, чтобы ликвидировать или не заметить конфликт, а в том, чтобы предотвратить конфликтное поведение и направить собеседников на поиск оптимального взаимоприемлемого решения. Уверен, что из этого мы можем вывести 15-й золотой закон коммуникации. Закон номер 15. Предотвращайте конфликтное поведение на латентной стадии. Направляйте собеседников на поиск оптимального и взаимоприемлемого решения. А вот для этого важно объяснить оппоненту, что выход из конфликта мирным путем с помощью взаимных уступок оказывается для обеих сторон значительно более выгодным, чем доведение ситуации для кризиса. Итак, существует несколько стадий урегулирования конфликта. Этап номер один – прекращение насильственных действий. Этап номер два – установление диалога. Этап номер три – выход из конфликта. Чтобы не доводить до конфликта какую-либо ситуацию, следует проводить раннюю диагностику конфликта. Необходимо проанализировать, чем он вызван. Умейте вовремя сказать себе «стоп», Постарайтесь собраться, отыскать себе остаток положительных эмоций и понять. Позитивное развитие событий зависит только от вас. Либо вы начнете скандалить и ничего кроме стресса не получите, либо будете контролировать ситуацию и направлять разговор в нужное русло. Выбирайте. Либо вы контролируете свои эмоции, либо они берут верх над вами и дискуссия становится неуправляемой. Измените свое восприятие собеседника. Прокручивайте установку. Оппонент не враг, не желает зла, он отстаивает свою точку зрения. Предлагайте варианты решения конфликта. И еще раз, сконцентрируйтесь на анализе ситуации и поиске возможных решений проблемы и компромиссов, выгодных для обеих сторон. Очень часто на тренингах по продажам меня спрашивали менеджеры. Да, мы понимаем, что нужно держать себя в руках. Да, мы понимаем, каковы технологии управления конфликтными ситуациями. Но как реагировать, когда раздраженные клиенты начинают разговаривать на повышенных тонах, а иногда даже кричать и оскорблять? Действительно, клиенты бывают агрессивными, не желающими слушать аргументы и здравые доводы. Клиент вроде как всегда прав. В этом случае можно посоветовать. Воспринимайте клиентов как погоду. Погода бывает разной. Солнечной, дождливый, иногда жуткой грозой и молнией. Но мы не считаем это катастрофой, а пытаемся получать положительные эмоции при любой погоде, будь то холод или жара. То же самое и с клиентами. Главное — это внутренний настрой восприятия ситуации. Психологи выделяют четыре типа поведения в условиях конфликта. Постарайтесь вспомнить примеры конфликтных ситуаций, в которые вы были втянуты или которые сами инициировали. Проанализируйте свою тактику поведения и сравните, узнаете ли вы себя. Итак, ученые выделяют четыре тактики. Агрессивная тактика, тактика избегания, пассивно-агрессивная и ассертивная тактика. Что же такое агрессивная тактика? Применяя эту тактику, человек стремится любыми средствами выйти из конфликта победителем. Ему свойственны враждебность, требовательность, высокомерие, агрессивность. В какой-то мере он получает удовольствие от конфликта, ведь, как и в любом соревновании, он должен идти напролом и непримерно оказаться победителем. Уступки для него невозможны. В процессе конфликта он всегда находит виновных, он не слушает, прерывает и пытается всеми способами склонить на свою сторону, говорит на повышенных тонах, часто кричит, активно жестикулирует. Можно ли, выбирая такую агрессивную тактику, уладить спор? Безусловно, нет. Самая главная ошибка – такой тип поведения не предполагает поиска решений, достижения соглашений и компромиссов. В такой ситуации собеседнику остается лишь занять оборонительную позицию. Бывает тактика избегания. Применяя эту тактику, человек пытается избежать конфликта всеми возможными способами. Он предпочитает молчать, но не отстаивать свои интересы, обсуждая решение проблемы. В лучшем случае может коснуться проблемы, как бы намекая на выгодное для него решение проблемы. Для него конфликт настолько дискомфортен, что он старается прежде всего успокоить собеседника. Неуверенность, боязнь конфликтной ситуации, неумение найти решение проблемы и вступить в диалог с собеседником приводит к тому, что выход из ситуации не находится или находится в одностороннем порядке, что будет выгодно лишь оппоненту. Пассивно-агрессивная тактика — это промежуточный вариант поведения между агрессивной тактикой и тактикой избегания. Человек, выбравший такой коммуникативный стиль, выглядит достаточно мягким, но за этой вступчивостью скрываются нападки на собеседника. Он пытается манипулировать собеседником, показывая общий положительный настрой — но в любой момент готов отпустить саркастическую шутку или съязвить в адрес оппонента. Он всегда жалуется на оппонента, причем никогда не говорит своему собеседнику ничего в лицо. Это связано с желанием отстраниться от проблемы и от самого источника конфликта. Зачастую ему сложно сдержать свои эмоции, тогда человек взрывается, выплескивая все накопившиеся негативные эмоции на собеседника. Как и в предыдущих случаях, Разрешение конфликта не происходит из-за нежелания найти источник конфликта и совместное решение проблемы. Кроме того, такое неискреннее отношение к собеседнику не приводит к взаимному пониманию и уважению. Ну и, наконец, четвертая тактика, которую ученые называют ассертивной. Выбирая эту тактику, человек ведет с собеседником откровенный диалог, убедительно и аргументированно высказывая свои соображения. И делает это он в уважительной манере к оппоненту. Он не пытается уклониться от диалога, а прямо, доступно, ясно и искренне высказывает то, что считает необходимым в данной ситуации. Он не соперничает, а ведет конструктивный диалог, результатом которого будет взаимовыгодное решение. Подчеркну, что это не монолог со стороны одного из собеседников, а именно диалог. Человек воспринимает собеседника не как врага, а как потенциального партнера, совместно действуя с которым можно достичь успешного исхода переговоров. При этом он умеет настоять на своем, умело аргументируя свою позицию, но в любой момент готов прийти к компромиссу, который будет устраивать не одного из участников, а все стороны конфликта. Это, безусловно, единственно верная тактика поведения в конфликтной ситуации. Важно сконцентрироваться не на том, насколько комфортно, естественно и уверенно вы себя чувствуете, пользуясь этой тактикой, а на анализе ситуации и поиски возможных путей решения конфликта. Сдержанность, уважение собеседника, совместная работа над решением, условия успешного решения конфликтной ситуации. Думаю, пора вывести закон номер 17. Золотой закон коммуникации. Закон номер 17. В конфликтных ситуациях будьте ассертивны. Для предупреждения конфликта всегда следует помнить об основных психологических, морально-нравственных, этических принципах. Например, принцип порядочности. Относитесь к собеседнику, даже если вы не знакомы, как к порядочному, достойному уважению человеку, независимо от его статуса, положения, внешнего вида, его личностных качеств. Не забывайте о принципах дипломатичности. Помните, что главная цель – это добиться взаимовыгодного решения проблемы. Идите на уступки и компромиссы, без них зачастую конфликт решить невозможно. Есть принцип сохранения суверенитета и неприкосновенности достоинства собеседника. Помните, что у вашего собеседника, как и у вас, есть право на свое мнение или право на отстаивание своей позиции. Есть принцип милосердия. Постарайтесь понять чувства и мысли оппонента и выразить ему сочувствие. Покажите ему понимание его положения с вашей стороны. Не забывайте о принципах деликатности. Будьте всегда тактичны в своих высказываниях и способах донесения своих мыслей. Помните, что ваш собеседник получает не только вербальную информацию от вас. Выделяют принцип ненасильственного поведения. Ни в коем случае не подавляйте достоинству вашего собеседника, не применяйте конфликтогены средства насильственного воздействия, угрозы ультиматму, унижения издевку.г всегда помните восточную мудрость. Не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, оно уггошается любовью, такой вечный закон. Есть принцип толерантности: развивайте в себе терпимость к собеседнику. Пользуйтесь техниками активного слушания. Не мешайте высказывать собеседнику мнение. Постарайтесь понять позицию оппонента. Есть и принцип справедливости. Общайтесь с оппонентом на равных. Встаньте на его сторону, чтобы понять, почему он так себя ведет. Чем обусловлено его поведение. Постарайтесь посмотреть на ситуацию со стороны. Стать независимым и справедливым арбитром. Есть принцип избегания оценок и критики. Старайтесь не оценивать оппонента. Все оценочные суждения во время конфликтной ситуации должны носить максимально нейтральный характер. То же самое касается всевозможных сравнений. В вашей речи и суждениях не должно быть критики. При этом я должен заметить, если есть конфликтогены, которые обостряют ситуацию, то должно быть средства, которые нормализуют ситуацию в конфликтах. Они действительно есть, называются синтоны. Это элемент общения, которые ведут к повышению достоинства оппонента, а также созданию здоровой атмосферы общения с собеседником. Мы уже говорили про принцип самоконгруентности. Будьте гармоничны, следите за соответствием вербального и невербального компонентов общения. Не забывайте о принципе имиджа. Помните, что в любой ситуации важно сохранить лицо, согласитесь, Иногда лучше уступить в конфликтном споре, чем прослыть истеричным скандалистам. Есть и пафосный принцип любви. Любите себя. Берегите свои нервы. Не уподобляйтесь собеседнику, если он агрессивно и тактично себя ведет. Вы выше этого. Ну и, наконец, принцип синтонности. Используйте в своей речи как можно больше синтонов. И вот на этой фразе предлагаю вычленить Восемнадцатый золотой закон коммуникации. Закон номер восемнадцать. Конфликт разрешим с помощью синтонов. Итак, мы выделили с вами два термина – конфликтогены и синтоны. Еще раз, что может быть конфликтогенами? Неприветливость, высокомерие, знаки недоверия, неумение слушать, критиканство, разговоры на неприятные темы – Упреки, придирки, оскорбляющие слова и мимика, использование сленга и вульгарных выражений, знаки пренебрежения, нескромность, наговоры. А что же будет являться в этом случае синтонами? Это может быть активное слушание, проявление интереса, выражение благодарности и признательности, самоирония и уместный безадресный юмор, уважение партнера, проявление искренности и откровенности. Уступчивость, знаки заботы и внимания, комплименты, улыбка, сопереживание, сочувствие, вежливость, знаки одобрения, избегание оценок. На тренингах по коммуникациям и продажам вопрос о том, как быть, если с клиентами невозможно общаться, повторяется регулярно. Действительно, некоторые клиенты ведут себя с менеджерами, продавцами и консультантами постоянно агрессивно, даже по-хамски, но важно понимать что конфликт — это не спор, а цель выйти победителем не первостепенная и часто ошибочная. Главное в любой конфликтной ситуации найти достойное решение проблемы, выгодное для вас. В этом случае я рекомендую следующие возможные решения такой сложной ситуации. Итак, первый совет. Игнорировать конфликтогены. Попытаться не акцентировать внимание на агрессии. Некоторые опытные менеджеры делились своим опытом. Они отключали восприятие на конфликтогенах и старались реагировать на крик клиента с улыбкой. Помните правила об ответах синтонами на конфликтогены оппонента. Второй совет. Передать введение клиента другому менеджеру. Зачастую клиент доволен и сервисом, и товаром или услугой, и компанией, но по каким-либо субъективным причинам его раздражает менеджер. Если общение с клиентом не складывается, то руководству следует передать ведение клиента другому менеджеру. Вполне возможно, что другой менеджер вызовет у покупателя более приятные эмоции. Действительно, такой прием часто бывает эффективным. Кстати, я всегда рекомендую с клиентами-мужчинами работать девушкам, и наоборот, с клиентами-женщинами, как правило, общий язык проще найти мужчинам. Ну и третий совет. Радикальный. Отказаться от клиента. Если клиент не является ключевым партнером, приносящим колоссальную прибыль компании, то лучше отказаться от клиента на стадии переговоров, если менеджер понимает, что адекватной работы, скорее всего, не получится. Я часто сталкиваюсь с подобными клиентами, но к концу работы проклинал все на свете. Процесс решения конфликта проходит две фазы – до коммуникативную и коммуникативную сейчас мы разберем конкретные шаги что необходимо делать на каждой из стадий. итак стадия стадии докоммуникативная что необходимо сделать первое объективно оценить ситуацию второе проанализировать позицию оппонента третье определить тактику поведения на переговорах четвертое составить план переговоров и заранее продумать возможные варианты урегулирования что же необходимо делать на коммуникативной стадии можно дать 11 простых шагов шаг первый. обозначить цель переговоров шаг второй. сообщить о своем позитивном намерении урегулировать конфликт и найти взаимовыгодное решение шаг номер три предложить свой план встречи и определить регламент шаг 4 определить суть проблемы объективно глядя со стороны не допуская критических оценок шаг номер пять Объяснить свое понимание проблемы. Шаг номер шесть. Применить активное слушание и позволить оппоненту ответить. Определить потребности стороны, желаемый результат. Шаг номер семь. Вместе с собеседником определить желаемую цель. Шаг номер восемь. Совместно найти решение, которое устроит обе стороны. Шаг номер девять. При необходимости предложить компромиссное решение, но не в ущерб себе. Шаг номер 10. Еще раз уточнить, какие действия следует предпринять, чтобы осуществить задуманное. Ну и, наконец, шаг номер 11. Завершить коммуникативный процесс подтверждением соглашения и благодарностью за сотрудничество и понимание. Стоит помнить, что конфликт — это всего лишь стандартная психологическая ситуация, которая имеет свою структуру, законы и правила. Это значит, что надо уметь пользоваться простой и доступной технологией разрешения конфликта, описанной выше. Как есть алгоритм решения пятнашек, так есть алгоризм и решения любого конфликта. Нужно научиться отключать эмоции, включать разум и пользоваться предложенными технологиями. Заключение На тренинге по коммуникациям меня однажды спросили, какие самые-самые главные рекомендации и советы вы можете дать, чтобы быть успешным в общении? Советов два. Первый. Вы наверняка слышали про зону безопасности. Мы, будучи в этой зоне, чувствуем себя стабильно и защищенно, уверенно и непоколебимо. Мы не рискуем, не строим смелые планы, не ставим перед собой высокие цели, но и не делаем серьезных ошибок. Вокруг нас непробиваемый панцирь. Здесь не нужно первым вступать в контакт с незнакомым человеком. Однако здесь нет места смелым мечтам и удивительным результатам, новым друзьям и ярким впечатлениям. Стоит сделать один шаг и выйти из своей зоны безопасности. Вот и все. Это несложно. И второй совет. Чаще улыбайтесь. Искренне и непринужденно. Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будешь плакать один. Дарите людям положительные эмоции. Это так просто. Наконец, наше общение может продолжиться в виртуальном пространстве на сайте книги по адресу www.nepriachin.ru Пишите, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Спасибо всем, кто слушал аудиоверсию этой книги. Со своей стороны хочу сказать, что это моя самая первая работа, и она была написана и издана в далеком 2007 году. То есть ей больше 11 лет. Именно поэтому многие примеры, иллюстрации и техники актуальны на тот момент, Сегодня же в коммуникативной науке существуют другие взгляды, другой подход и, возможно, более действенные алгоритмы, технологии и концепции. Я очень хочу, чтобы вы интересовались этой темой и изучали актуальные современные технологии, которые появляются в науке на сегодняшний день. Интересуйтесь темой общения. Ведь самая большая роскошь, подаренная нам, — это роскошь простого человеческого общения.